Дервый пень, сказала Клара. Кукареку, -ку. время полвосьмого. Фройгенсталь стояла в дверях и смотрела на четверых бывших разбойников, которые мирно спали в своих кроватях. Плохечки, пробормотал Густав Гейер, проснувшись первым. У меня живот до сих пор набит, я ещё посплю, сказал Крендель и отвернулся. «Зачем будет в такую рань?» — чихнув, проворчал Ниса, чих и натянул одеяло на голову. «Разбойники работают по ночам, поэтому днём спят», — сказал Бранд-шеф, зевая. Но тут Фрекенсталь не на шутку рассердилась и строго постучала указкой. «Никакие вы больше не разбойники. Вы пожарная команда где угодно. Сегодня ваш первый рабочий день, так что марш в душ!» Новоявленные пожарные медленно вылезли из тёплых постелей и, потягиваясь, поплелись в ванную. Фу! Какая противная холодная вода в душе! «Апч! Андерсуля боится холодной воды!» — чихнув, на ябедничал низ и чих фрёкинсталь. «Ничего я не боюсь!» — огрызнулся Бран-шеф. «Ого! Андерсуля боится воды!» — принялся дразниться Крендель и плеснул в него водой. «Тогда нам нужен другой начальник пожарной команды», ответила Фрёкинсталь из кухни, где готовила бутерброды и варила шоколад с молоком. «Кому нужен бранд-шеф, который боится воды?» «Не боюсь я воды», – проворчал бранд-шеф и залез под душ. Когда все умылись, сон как рукой сняла. Крендели Густав, Ниссычих и бранд-шеф сели за стол и принялись уписывать бутерброды, Фрёкинсталь. «Пообещайте мне» что больше никаких глупостей делать не станете», — строго сказала она. «Надо же, что вытворили. Облили бургомистра Великолепсина и его попугая. Но, надеюсь, вы помиритесь? Не забывайте, что я вам говорила, будьте любезны с Кларой, чтобы она впредь не жаловалась на вас, бургомистру». «Не волнуйтесь, Фрёкин», — заверил её браншев, «Пока и начальник, всё будет хорошо». Помахав на прощание Фрюкенсталь, банда вышла из Квинтерфинтера и длинные вереницы зашагала по переулку Яблочная пожива. И мне, когда было наслаждаться прекрасной весенней погодой, потому что они спешили на пожарную станцию, но подойдя к ратуше, в нерешительности остановились у двери полицейского участка. Надо же, нам придётся туда войти, хотя мы никакого разбоя не совершили. — сказал Крендель. — Андерсули, тишина в строю, — горкнул тот. — Отныне зовите меня бранд-шеф. Следуйте за мной, к прокурору-принципу. Надо доложить, что мы приступаем к работе. Бранд-шеф открыл тяжелую дверь, и они вошли. Полицейские удивленно на них посмотрели. Молодой констебль вдруг узнал Кренделя — «Стойте!» — крикнул он. «Грабители в полицейском участке! Скорее хватайте воришек, пока они не сбежали!» И сам бросился к Ренделю, чтобы схватить его. Но тут бренд вытянул руку и важно сказал. «Констебль обознался. Мы не грабители, не бандиты. Мы городские пожарные». Полицейские только рассмеялись в ответ. Точно так же, как накануне смеялся прокурор-принцип. «Давно ничего забавнее не слышал», — заявил констебль Батон. «Это серьёзно?» — чихнув, сказал Ниса Чих. Тут полицейские просто покатились со смеху. «Что за шум в полицейском участке?» Прокурор-принцип вышел из своего кабинета. Батон, не в силах сдержать смех, указал на пришедших. «Вот эти разбойники, икнув на челон, пришли и заявили, что они пожарные. Вот потеха, правда? Отличная шутка, да еще с утра пораньше». «Это не шутка», — сказали одновременно прокурор-принцип и бранд «Неужели?» Полицейские застыли, раскрыв рты. «Эти четверо теперь пожарная команда где угодно», — вздохнув, объяснил начальник полиции. «И не спрашивайте меня, почему». «Хотите узнать больше, обратитесь к Фрёкинсталь». и трое пожарных явились доложить, что готовы приступить к службе!» выкрикнул бранд и отдал честь. «Теперь пусть горит всё, что угодно и как угодно, в где угодно!» «Осторожнее на поворотах!» предупредил прокурор-принцип. «А вот и нет!» выкрикнул Крендель. «Уж я буду гнать автомобиль, как на пожар!» «Идемте скорее, мне еще надо потренироваться сигналить!» «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту!» «Вот и убирайтесь отсюда!» «Слишком много от вас шума!» — крикнул прокурор-принцип. «Не мог бы начальник полиции дать нам ключи от пожарной станции?» — напомнил браншев. Прокурор взял ключ и отправился вместе с пожарными на станцию. На стене висело снаряжение, необходимое каждому пожарному. На полке лежала блестящая каска для бранд-шефа и три обыкновенных хоккейных шлема для Кренделя, Густава и Ниссы. На одной вешалке висели толстые синие куртки, а на другой такие же брюки с широкими ремнями, а рядом на полу стояли большущие сапоги. — Вам надо научиться быстро одеваться, — сказал прокурор-принцип. За считанные секунды. — Ну ты болван, — Лассер, рассмеялся Крендель. «Думаешь, мы не умеем одеваться?» Прокурор оглядел всех четверых и загадочно улыбнулся. «Вот я сейчас и проверю, что вы умеете. Встаньте за дверью, а когда я свисну в свисток, вбегайте и живо надевайте снаряжение. Вы должны успеть за одну минуту». Банда встала за воротами гаража и стала ждать сигнала. И вот прокурор свиснул. Они кинулись к одежде и принялись дергать ее, трясти и тянуть. Прокурор-принцип не сводил глаз со своих часов. Через минуту он опять свистнул, потом посмотрел на бывших разбойников и схватился за голову. «О, нет!» – простонал он. «А если бы это была не тренировка? Неужели вы отправились бы на пожар в таком виде?» «Капч!» «Всю мою одежду расхватали!» – чихнув, пожаловался Ниса Чих. «Мне ничего не осталось!» «И правда, ему достался только хоккейный шлем». Лохочки, сказал Густав Гейер, оглядев свой костюм. Он успел надеть брюки и куртку, но обе ноги он ухитрился сунуть в один сапог. А где второй — неизвестно. — А мне, похоже, придет схудеть, — вздохнул Крендель. — Но мне брюки не застёгиваются. Ему еле-еле удалось их стянуть, и теперь он стоял раскрасневшийся и сердито посматривал на других. Прокурор-принцип покачал головой. «Так не пойдет. Вы даже одеваться не умеете. Уж лучше бы оставались разбойниками. Видно, больше вы ни на что не годитесь». «Мы станем лучшими в мире пожарными», — пообещал бранд и отдал честь. «Подожди до пожара. Не увидишь, что мы умеем работать с огоньком». Прокурор-принцип только хмыкнул. «Хотя бы оденьтесь как следует, чтобы выглядеть прилично, когда бургомистр Великолепсон и Фрёкинсталь придут вас навестить», — велел он. Четверо пожарных привели себя в порядок, и, выстроившись в шеренгу, встретили бургомистра с Кларой в клетке и свою бывшую учительницу. Фрёкинсталь захлопала в ладоши от восхищения. «Какие вы стали красавцы, мальчики!» — воскликнула она. «Как жаль, что у меня нет фотоаппарата, чтобы вас сфотографировать. Только обещайте мне, что не промочите одежду, когда станете тушить пожар. Жалко портить такие прекрасные костюмы». «Обещаем сделать все, что в наших силах», — серьезно ответил Браншеф. Бургомистер Великолепсен строго осмотрел пожарных. Он не забыл еще, как они гоняли по лужам вечером накануне Пасхи. «Надеюсь, вы будете прилично себя вести», — проворчал он. «Иначе...» — Фреккинсталь ткнула его указкой. «Ах, господин Великолепсон, пора забыть это маленькое недоразумение. Конечно, мои мальчики будут примерно себя вести, и теперь мы сможем спокойно спать по ночам, зная, что пожарные несут вахту днём и ночью». «Днём и ночью», — прощебетала Клара, Имею в виду то же самое. — А я вот не могу спать спокойно, — пробормотал прокурор-принцип. — Пока они были разбойниками, мне было спокойнее. Фрёкинсталь, бургомистр и прокурор-принцип ушли. Банда осталась на пожарной станции одна. — Но мы же не должны постоянно стоять на вахте, — беспокойно спросил Крендель. — Нам надо иногда и поесть. — Прекрати думать только о идее, сказал браншев. Теперь главная работа. Нам доверили весь город, поэтому один из вас должен постоянно дежурить на башне и смотреть, нет ли где пожара. Один из нас? переспросил Крендель. А ты что, работать не будешь? Я браншев и должен следить, чтобы в случае тревоги все сработало, как положено. Но кто хочет первым подняться на башню? Желающих не нашлось. «Тогда я сам решу», — сказал браншев, и стал считать. ани бэ не раба квинтер-финтер-жаба». И, конечно, дежурить выпало бедному Нисса Чиху. «Апч! Вечно мне не везет», — чихнув, посетовал он. Нисса прошмыгнул мимо квартиры бургомистра и взобрался по узкой винтовой лестнице на самый верх башни. Он запыхался и вспотел, но старания его были вознаграждены. Опши, какой потрясающий вид! Чихнув, крикнул он своим товарищам, оставшимся внизу. Ты невидом любуйся, а смотри, нет ли пожаров! — крикнул в ответ Браншев. Опши, все спокойно! Чихнув, доложил Ниса чих. На башне Нисе очень понравилось. Припекало солнышко и обвевал свежий ветерок. Но и троим, оставшимся внизу на пожарной станции, тоже было неплохо. И настроение у них тоже было отличное. «Хорошечки», — сказал Густав Гейер и протер свой хоккейный шлем носовым платком. «Отличная работа», — зевнул Крендель. «Знай себе, отдыхай». «Смотри, не сглазь», — предупредил бранд «В любой момент что-нибудь может случиться, так что мы должны быть на чеку». Не успел он это сказать, как Ниссы закричал с башни. «Апчхи! Все к помпе!» «Это называется помпа!» – ряфнул Браншеф. «Что стряслось?» «Апчхи! Наконец-то пожар!» – ответил Ниссычих, сбегая по ступенькам с башни. «Огромное облако дыма над городским парком!» «Наверное, это трава горит!» – решил Браншеф. «В этом году земля очень сухая! Живо все в машину!» Ту-ту-ту-ту-ту! Пожарные в синих робах и белых шлемах покатили на красной машине тушить свой первый пожар в где угодно.